Климушка, Галина, как и мама, обняла и поцеловала его, словно родная тетка. Садись, дорогой, я тебя накормлю. Пироги, и правда, были отменные. Ничего подобного Клим не ел уже сто лет и забыл этот чудесный вкус. Когда пирог с луком и яйцом запиваешь холодным молоком, то жизнь становится чуточку лучше. Привет, сын. В кухню зашел отец. Галина отца немного побаивалась, а отца не в духе откровенно сторонилась, поэтому, поставив стакан молока и пирог перед ним, они с мамой молча вышли из кухни. Отца боялись и уважали все, даже мама, хотя героически старалась этого не показывать. Привет, ответил Клим, протянул для рукопожатия руку, но тот, проигнорировав ее, пошел к сыну ближе и в несвойственной ему манере обнял Клима сильно и нежно, словно извиняясь. После неловко, намеренно не смотря ему в глаза, сел за стол и откусил пирог. Галина не меняется. Пытаясь сгладить стеснение за свой п о р ы в нежности, сказал он. Юрка умер. Не к месту, сказал Клим. Мы с Даймондом думаем, убили его. Даймонд, надо же. Вам уже по сорок, а вы все кличками детскими пользуетесь. Не удержался и уколол Клим отец, но тут же добавил. Вот и докажи, что ты профессионал. Мне в первую очередь докажи, что правильно выбрал себе профессию. Если это убийство, сказал он, но подумав, поправился. Если ты думаешь, что это убийство, найди убийцу друга. Желваки заходили у Клима, но он сдержался и промолчал. Хотя очень хотелось крикнуть, почему он, сорокалетний мужик, должен что-то доказывать? Почему до сих пор по прошествии двадцати лет ему приходится оправдываться за выбранную профессию? Но это все лирика. А вот если он не сдержится, за этим последует настоящая революция. Поэтому молчать, стиснуть зубы и молчать. Подчиняясь своим мыслям, Клим отхлебнул стакана молоко и спросил: "А тебе я могу лично чем-то помочь? Мама сказала, у тебя проблемы. Стараясь, чтобы голос звучал как можно естественнее, спросил Клим: "Мне может помочь лишь один человек, но я никак не могу его найти. Может, он и умер уже?" Со вздохом ответил отец, словно и не пытался еще пять минут назад уколоть сына. Понимаешь, мы строим концертный зал. Проект большой, можно даже сказать грандиозный для нашего города. Все давно просчитано, деньги федеральные и тоже большие. Место было выбрано не случайно на берегу нашей красивейшей реки, что разделяет город на старый и новый. Отец так легко делился с Климом информацией, как не делал этого никогда. И з чего сын сделал вывод, что дела у него совсем плохи? А где конкретно? – спросил Клим. В том-то и дело, снова вздохнул отец, и количество его вздохов за одну минуту превысило все с у щ е с т в у ю щ и е в их семье нормы. У старого моста наша фирма выиграла тендер на строительство и проектировку, и все бы ничего, но на том месте идут старые штольни, которым лет двести, и чтобы строить там нужен специальный план этих подземных ходов, а его у нас нет. На обследование их уйдут не месяцы, а годы, и это при условии, что мы бросим на это все свои силы. Наши конкуренты, которые проиграли нам в честной борьбе, сейчас рвут и мечут, чувствуя, как запахло жареным, вернее, п а л е н ы м мясом нашим мясом. А что может быть? – спросил Клим. По условиям мы через неделю должны презентовать свой проект, но если у нас не будет на тот момент всей документации, то автоматически договор с нами расторгается и принимается проект занявший второе место. А у них он в новом городе стоит, почти в поле, поэтому проблем с землей не будет. Правда, на вид с а р а й с а р а е м но зато вся документация в порядке. А что за человек, который мог бы тебе помочь? Да. Отец махнул рукой. Некий Чудов, профессор геолог, он составлял со своими студентами точную карту этих ш т о л е н в девяностых, причем не просто карту, а с указанием грунта, где и какой. Только эта карта могла бы меня спасти. А перенести проект нельзя? Когда мы подавали заявку, то выиграли в тендере по конкретно заявленным параметрам, которые прописаны и изменять их нельзя. Здание наше было изначально выигрышным, и мы без проблем обошли конкурентов. А вот землю у нас выбирал о к а з а л о с ь засланный казачок, вернее предатель. Никто не перепроверил. Место ведь и правда красивое, словно прошлое и будущее сошлось. Проштольне на радостях от такой красоты тогда и не подумали. Даже кто знал о них, словно забыли. Зато это был огромный шанс переграть и нас, выбить из строя самый лучший во всех отношениях проект. Ладно, не заморачивайся, выберемся. Жалко людей придется увольнять. Деньги нам не выплатят, а для проектирования этого грандиозного здания я уже влез в кредиты. Походу...